Глава 21 Неожиданный противник Татуировка бежала чуть впереди, предупреждая о редких прохожих. Магию к а р и э л ь берег, так что предпочитал останавливаться и прятаться в глубоких тенях. А то мало того, что и так неплохо сегодня выложился со Златой, потом использовал дважды татуировку, прибегает к ее помощи сейчас, а впереди еще допрос ресторатора, Меньше чем за полчаса бодрой трусцой эльф добрался до места, совсем недавно бывшего рестораном, пусть и не самым лучшим, но, если подумать, и не худшим заведением, в котором ему приходилось бывать. Теперь от него остались обугленные и прогоревшие насквозь брёвна, и то немного. По большей части здание превратилось в угли. И это также один из признаков магического огня. Тушить здесь, видимо, тоже не пытались, да такой огонь и не потушить без магии. Наверняка выгорело в считанные минуты, как и посольство. Исключительно на удачу к а р е л ь попытался поискать бутылку с зажигательной смесью-татуировкой. Она неплохо чувствовала магию, но содержимое уже испарилось, а бутылок в ресторане валялась куча, п у с т и попорченных огнём, так что и обычный осмотр ничего не дал, только в зале измазался. Теперь осталось найти хозяина. Соседний дом, как кто-то говорил, принадлежал ему. Обойдя по периметру строения, эльф нашёл с помощью татуировки нужного человека и нужное окно, в которое предстояло забраться. Высоковато и не слишком удобно, но магия и не с такими препятствиями помогала справляться. Сложнее всего оказалось влезть в окно, предварительно открыв его, стоя не в самой удобной позе. В комнате висел такой плотный запах перегара, гари и немытого тела, что более брезгливому существу захотелось бы сразу вылезти обратно на свежий воздух. к а р и э л ь же постарался дышать ртом и через раз, а ещё надеяться, что запах не впитается в его одежду, иначе утром вопросов не избежать. Или стирки, что тоже неприятно. Хозяин спал прямо на полу и храпел так, что занавески трепахались. Вокруг валялись опустевшие бутылки, на столе ещё остался неплохой запас на следующий день. Судя по закопчёности, н это всё, что удалось спасти из-за ресторана. Понятно, что бедолага лишился всего, и не факт, что по своей вине, скорее стал жертвой обстоятельств. Но это всё равно не повод напиваться в хлам. А самое главное, его плачевное состояние заметно осложняло работу татуировки. Всё-таки к р е л ь не менталист, в его арсенале весьма ограниченный запас заклинаний, и все они, как выяснилось, рассчитаны на вменяемого человека. Ждать, пока мужик выйдет из запоя, можно долго, так что эльф не придумал ничего лучше, как прибегнуть к радикальным методам. Большая бадья нашлась в смежной комнате. Отрезав часть дома от звуков, к а р е л ь на всю открыл кран, отключив артефакты греющего контура. Вода прямиком из колодца была именно такой, как нужно, бодрящий, леденящий. Заполнив б о д ю до середины, ему же не топить, а вытрезвлять человека, эльф пошёл за храпящим мужиком. С натугой приподняв м е р т в е ц к и пьяное тело под мышки, к а р и э л ь потащил его в ванную. Спина, конечно, скажет ему потом спасибо, но иначе эту тушу в себя не привести. Порадовавшись, что заклинание тишины работает отлично, к а р и э л ь с рыком перекинул тело в воду. Мужик сразу очнулся и принялся барахтаться, видимо, не до конца понимая, где он и что с ним. Потерев поясницу, Эльф вздохнул и помог бедолаге устроиться в бадье удобнее. Для верности зажег светляка. Бывший ресторатор ошалел осмотрел то на к а р е э л я то на б о д ь ю то на собственную ванную. «Ты это... чего здесь делаешь?» — по-прежнему заплетающимся языком спросил он. «Снюсь тебе», — съязвил к а р е л ь «Да чё-то не похоже». «Точно говорю!» – уверил его к а р е л ь и для надёжности использовал татуировку, которая уже подобралась к жертве и неплохо её обработала. «А чё холодно-то так?» – мужик пощупал воду и передёрнулся. «Сон реалистичный. Как сгорел твой ресторан?» – перешёл к цели визита эльф. «Полностью». – мужик шмыгнул носом. м д а т л а «Да, вопросы стоит формулировать чуть иначе. Ты знаешь, при каких обстоятельствах это произошло? Как начался пожар?» «Так э т о Страш наш главный сказал, что не соблюдение этой техники безопасности. Артефактная плита полыхнула». Мужик горестно вздохнул. «Да уж, полыхнула так полыхнула», — прокомментировал услышанная эльф. «Вот и я т о л д ы ч и л что не бывает так с плитами, хоть с артефактными, хоть с обычными», — неожиданно воспрянул духом хозяин сгоревшего заведения, видимо, почувствовав от эльфа поддержку. Я ж не первый год в этом деле. До этого трактир небольшой держал, да захотелось место поприличнее. Надоело всяких проходимцев обслуживать, от которых ущерба больше прибыли. Продал всё, ну и открыл ресторан эльфийский». «Не послушали?» — с сочувствием поинтересовался к а р и э л ь Мужик обречённо махнул рукой. й п о д ж о г кто-то, как пить дать? У нас здесь дорогу собираются делать в южные султанаты. Как раз недалеко от ресторана пройти должна». к о р и л ь задумчиво покивал. Ещё и с султанатами отношения укрепляют. А там, кстати, разные вещества, вроде лунного шёпота, весьма в цене. Пусть на людей действуют слабенько, но вкупе с алкоголем... «Слушай, эльф, можно я того? Вылезу, а? А то сон сном, но уж больно холодно!» Жалобно попросил бывший ресторатор, растирая озябшие конечности. И чихнул, не иначе, как для убедительности. «А к а р е л ь же не зверь. Он выбраться помог нетвёрдо стоявшему на ногах мужику. И полотенце подал. Зачем студить просто так человека? «То пиво, которое пили парни», — начал эльф. «Сгорело», — недослушал его мужик. «Откуда оно, знаешь, кто варил?» «Так откуда мне знать, кто варил?» Удивился мужик и добавил. «Но сам градоправитель поручился, что пиво хорошее, забористое». «Градоправитель, значит», — протянул к а р е л ь «А я смотрю, ты неплох по-нашенски-то». заметил ресторатор. Кажется, он пришёл в себя несколько сильнее, чем требовалось. «Так это ж во сне», — с улыбкой отозвался к а р и э л ь и усилил воздействие татуировки. «Ну да», — неуверенно покивал мужик. «И всё же пора с ним заканчивать. Это не зелёный парень и не впечатлительная женщина, внушить которым и без магии можно всё что угодно. Взрослый и неглупый человек поддавался менталистике куда хуже, особенно при таком неопытном маге». «Иди разденься и ложись на кровать, и больше не пьянствуй. Лучше подумай, как жить дальше», — приказал к а р и э л ь чувствуя, как магия утекает, словно вода из бадьи в сливную дырку. Зато мужик, словно сомнамбла, заторможенно развернулся и вышел в комнату. Прислонившийся к стене к а р и э л ь слышал, как шмякается на пол мокрая одежда, а сам человек неловко плюхается на кровать. «Значит, градоправитель. Да и страшно н а верняка, если не в деле, то в доле». Эльф с усилием потёр глаза, в которые, словно песка, сыпанули и тряхнул головой. Он бы тоже с удовольствием куда-нибудь рухнул. Можно и на пол, где недавно валялся хозяин сгоревшего ресторана. Но надо возвращаться. А предварительно ещё опять активировать греющий контур, слить воду, всё вытереть и развесить мокрую одежду мужика, чтобы высохло до завтра. Не стоит ему вспоминать о ночном купании. Мозг разумного существа – штука сложная. Одна случайная ассоциация способна разрушить воздействие и более опытного менталиста. Ещё и вылезти аккуратно, окно по возможности закрыть самому неубийца. На земле эльф немного расслабился. Осталось добраться до своей кроватки и завалиться спать до обеда. Ему жизненно необходимо полное восстановление. А после обеда... Татуировка прибольно сжала руку. к а р и э л ь едва не заорал. о к а з а л о с ь что еще немного, и он останется без руки, но спустя мгновение все закончилось. Это что еще такое? Эльф придирчиво начал рассматривать конечность, подсвечивая магией. Татуировка уменьшилась, призрачный контур, оставленный со златой части, совсем исчез, это значит... Не думая больше, к а р и э л ь бросился в сторону дома. Усталости как не бывало, сердце гремело в ушах, дыхание воровалось изо рта, а ноги сами несли вперед. Плевать, даже если кто-то в такой час не спит и увидеть. только бы успеть. У дома м а р и з ы все было тихо и спокойно. к а р е л ю отчаянно хотелось вбежать сразу, но разум взял верх над неожиданно сильными эмоциями, поразившими и самого эльфа. Об этом он подумает позже, а сейчас… А сейчас он создал максимальную маскировку. Для мастера поиска это было просто и естественно, если бы не сильно растраченная магия, но и об этом он позаботится позже. Хотя брать силу взаймы у организма… Исключительно плохая и порочная практика. Если кто-то захватил в плен злату и устроил засаду, то стоит узнать об этом заранее. Татуировка нехотя зазмеилась по запястью, сползла на землю и скользнула в дом. Только-только успокоившийся после бега пульс вновь застучал в ушах. Но к а р е л ь с т и с н у л зубы и приказал себе не думать о том, насколько разбитым он будет завтра. До этого завтра ещё предстояло дожить. Методично обшаривая татуировкой дом, убеждаясь, что обе женщины спокойно спят именно там, где он их оставил, эльф нахмурился. Никаких следов чужого присутствия, ни одного потревоженного заклинания. В этот раз он заготовил их несравнимо больше, чем в посольстве. И все-таки с татуировкой что-то случилось. Вернее сказать, кто-то ее уничтожил. Получается, уничтожили ее, не проникая в дом. Но как такое возможно? Держа в уме несколько заклинаний на любой случай, к а р и э л ь бесшумно приоткрыл заднюю дверь и зашел внутрь. «Всё тихо. Никакого постороннего присутствия. Ерунда какая-то». Эльф по дороге заглянул к м а р и з е Женщина спала, похрапывая. Дальше Злата, рывком открыв дверь и выставив щит. Криэль а вновь убедился, что из его переводчицей всё хорошо. Только татуировка пропала. С облегчением выдохнув, Эльф присел на краешек кровати девушки и посмотрел на неё в скудном ночном свете, проникающем из небольшого окна. Волосы она, вопреки обыкновению, не заплела на ночь, и они разметались по подушке, обрамляя милое, чуть курносое личико. При открытых п о х л ы х губ так и хотелось коснуться, желательно своими губами. Длинные ресницы едва подрагивали, оживляя лицо, а грудь заметно вздымалась даже под одеялом. к а р е э л ь отогнал наваждение со златой и тем красным комплектиком, в котором она, безусловно, была бы неотразима. Уж он-то разобрался бы и с хитрыми крючочками, и с завязочками, развязывающимися от любого неосторожного движения. и снял бы аккуратно, медленно, пробегаясь пальцами по нежной бархатистой коже. Влепив себе мысленную затрещину, к а р и э л ь неимоверным усилием воли сосредоточился на насущном. Это всё тлетворное влияние Анджелы. Он не такой, не бросается на всё, что движется. Хотя зла-то сейчас, например, не двигалась, только ресницы и грудь. Так, эльф встал и повернулся к девушке спиной. Надо разобраться в произошедшем. Возможно ли такое, что ему попросту не хватило сил на поддержание татуировки? В теории, да. На практике он был ещё весьма далёк от подобного состояния. Если ему хватает сил представлять з о л о т у в белье, то и на татуировку уж как-нибудь нашлось бы. Нет, дело в другом. В чём? Нутром, чуя, что что-то всё-таки не так, эльф медленно осмотрел комнату. Татуировку он оставил на злате. Макана слабенький, и даже если бы почувствовала и нашла новое украшение, то ничего не смогла бы с ним сделать. Кто же смог? На спинке стула аккуратно висело платье, под стулом стояла сумка. Неужели? Эльф присел на корточки и перешел на магическое зрение. Так и есть. Когда он впервые увидел сумку, та была практически обычной вещью. Чтобы заметить ее артефактную суть, ему пришлось постараться. Сейчас же странный вышитый узор буквально светился. Заложенное заклинание, а возможно и не одно, активировалось и ждало своего часа. еще, кажется, явственно п р о щ у п ы в а л а самого к а р и э л я Во всяком случае, шедшую от вещи магию, он ощущал на себе. Татуировка, предупреждающая, зазудела. Видимо, она пришлась с сумки по вкусу, и та рассчитывала оттяпать себе еще кусочек. «Обойдешься», — предупредил эльф, ощетинившись защитной магией. Сумка тут же убрала свои эфемерные щупальца и немного притихла, но не полностью. Удивительно. Сейчас вполне можно было понять, какие заклинания в неё вложили. Но имелся неприятный нюанс. Такого к а р и э л и близко не знал, хотя изучал все разделы магии, и всё равно не узнавал тяжёлое и навороченное плетение. Точно из запрещёнки. А если учесть интересный и неповторимый вид сумки, наверняка от какого-то тёмного культа осталось. Выкинуть бы её во избежание, а предварительно сжечь, проведя полную дезактивацию артефакта. С другой стороны, з л а т о оно не трогало и, по всей видимости, признало хозяйкой, так что вредить не должно. Наоборот, сожрало чужеродную магию, неплохо при этом зарядившись. О таком, правда, эльф только слышал и п о д о б н ы е высокоуровневый артефакт встречал впервые. «Учти, я за тобой слежу», — предупредил он сумку, ткнув в неё пальцем. Палец обожгло так, будто в кипяток засунул. к о р е л ь тихо, но с чувством выругался на народном, человеческом. На эльфийском подобных ёмких и точных выражений не существовало, зато за годы работы с людьми он почерпнул из их лексики много интересного. Видимо, сумка наглядно показала, что она тоже от него не в восторге. Но пока им придётся как-то уживаться, вряд ли девушка легко поверит, если он неожиданно заявит, что ставший её любимым аксессуар на самом деле тёмный артефакт какого-нибудь давно уничтоженного культа. о ш и б к е или недосмотру не п о п а в ш и е в руки магов-карателей. Поняв, что дальше ему оставаться в комнате переводчицы незачем, к а р и э л ь ещё раз посмотрел на девушку, пообещав себе, что вот когда всё закончится, они обязательно поговорят. А пока нужно спать и восстанавливаться, а то он уже в таком состоянии, что проклятая сумка чего доброго сожрёт его целиком и не подавится.